Глава 8 Новость о том, что знакомый мне Джандал вот-вот может сесть в тюрьму, удивила меня. Я почему-то думал, что человек такого уровня, как Киндухан, да еще и с такими связями, в целом... недосягаем. Но, учитывая, что я сам набрал на него очень много информации, я бы тоже мог его посадить, если, конечно, не боялся бы последствий этих действий. Только вот кто же настолько сильно его ненавидел? Вуджихо, да? И что? Раздался голос в трубке. Ты куда там пропал? Прошу прощения, задумался, честно признался я. Так что вы хотите от меня? В целом ничего такого. На миг мне показалось, что все звуки в динамике пропали, и заговорил Кимдухан лишь через пару минут тишины. Прости, обязанности в камере, сам понимаешь. Какие еще обязанности? Но он проигнорировал мой вопрос. «Скоро с тобой свяжется мой помощник, Рэм. Он человек с характером и очень не любит самоуверенности в деле. Так что выслушай его и не спорь, если тебе не понравятся его догадки. Он прибудет в Пусан где-то...» Опять появилась тишина, но уже более короткая. «Так, некогда мне с тобой болтать. Через два дня он приедет и встретится с тобой». «А что насчет помощи мне?» Тебе нужен Канг Джон Пхиль. Он часто отдыхает в ресторане Ихас на востоке города. Когда пойдешь туда, скажи, что ты мой хороший знакомый и тебя примут. А уже там разберетесь, что можно сделать, а что нельзя. На этом разговор был окончен. Только легче мне от него не стало. Образно выражаясь, он мне дал контакт другого... Джандал? Да? который пользуется моим складом, оставляя здесь контрабанду? Хотя, скорее всего, я ошибался. На следующее утро меня ждал сюрприз. В наш филиал приехал Вуджи Хо со своим помощником на контроль. Он являлся куратором всего этого проекта и о его приезде объявили буквально за час. Я в спешке вместе со своими людьми из охраны прятал груз из вскрытого контейнера, чтобы все это не попало на глаза правой руке генерального директора. И по итогу я усомнился, что целью визита в Уджихо была именно проверка. «Как у вас дела, Шито Винсент?» Старик встретил меня в моем же кабинете. «Много работы?» «Был на складе, господин Ву. Поклонился я. Приводил в порядок внешний вид сотрудников». «Ха!» Он улыбнулся и встал с моего кресла. «Зато честно ответил, мне это нравится. Как работа продвигается, как заказы». «Все хорошо, господин Ву. Я обошел стол и сел на свое кресло. Товар, который приходит к нам по морю, регистрируется по всем правилам. Инцидентов не было, проблем с портовыми поставками не было. Все идет как по маслу». «А персонал?» «А что персонал?» Я посмотрел на него и улыбнулся в ответ. «По всем направлениям идет активный добор сотрудников, но придется открывать еще три отдела, чтобы автоматизировать процесс и чтобы вовлечение руководителей отделений было минимальным в сам процесс». «Работники справляются?» Он сел напротив. «Ты уверен, что на должность поставил тех людей?» «Уверен». «А подготовка?» Не унимался старик. «Вот ведь пристал!» Почему у вас до сих пор нет медицинского пункта, отдела психологии и полного штата поваров? Работаем, господин Ву. Я и без него понимал, что не успеваю быть везде и делать все сразу. Только вот он, видимо, считал, что я должен работать иначе. Увы, не всегда успеваем обработать все анкеты, но минимальный штат поваров уже есть, а у административного здания, как вы заметили, дежурят две машины скорой помощи. «Этого недостаточно!» «Я понимаю», – кивнул, немного раздражаясь. «Но мы все делаем для того, чтобы у нас появились названные специалисты». Вуджихов встал, подошел к окну и задумчиво уставился на возвышающиеся в ста метрах здание склада. Он молчал, и я молчал, ожидая, к чему он еще может привязаться. И он не заставил себя долго ждать. И что, а что у вас с инспекцией?» «Какой именно?» «Я приехал к вам не просто так, если вы понимаете». Он повернулся, увидел мой кивок и продолжил. «Мне сообщили, что на складе так и не было инспекции по работе системы оповещений». «Была?» — не согласился я. Отчет был отправлен госпоже Чонг в прошлом месяце. «Я не госпожа Чонг». Его голос стал грубым. «Понимаешь и то? «Я твой куратор от корпорации, и подобные отчеты ты должен отправлять мне, а уже потом госпожа Чонг». «Я знаю. Мне пришлось набрать побольше воздуха в легкие, чтобы не начать отвечать более резко, что вы мой куратор, господин Ву, и я понимаю теперь, что в первую очередь должен ставить в известность корпорацию о проделанной работе, а не главного акционера филиала. Учту на будущее». Но Вуджихо, казалось, было плевать на мои слова. Может, конечно, ему не понравился мой ответ, и поэтому он начал говорить на повышенных тонах. А может, дело было в контейнерах. В общем, старик прочел мне целую лекцию на тему того, что я делаю не так и что мне за это может быть. Затем в мой кабинет без приглашения зашел его помощник, и уже втроем мы отправились на склад. И чем больше он водил носом в разные стороны, тем больше он становился недовольным. Он прошел раза три не меньше перед первым незарегистрированным контейнером, но ничего, что привлекло бы его внимание, не увидел. Уехал он после обеда, оставив меня не в самом спокойном настроении. Совсем. После его проверки меня не покидало чувство того, что именно он причастен к появлению контрабанды на территории моего склада и что это все было сделано специально, чтобы подставить меня. Правда, еще я понимал, что это было слишком мелочно. Гохэ Ми два дня мучилась со сном из-за навязчивых звонков ее бывшего приятеля. Ло Монсо не только названивал ей на стационарный домашний телефон, писал в социальных сетях и разрывал своими сообщениями ее мобильный, но еще и преследовал после работы. Охрана ее личной резиденции трижды выдворила Ло Монсо, а также вызвала полицию. Но неугомонный Чеболь словно и не замечал проблем, которые могли его настигнуть за подобное поведение. «Опять он?» Нана сидела около окна и смотрела на ворота, где суетились охранники. «Почему он вдруг решил тебя преследовать?» «Это все дедушка», – недовольно ответила Хэми. «Не слышала, что ли?» «Ты о чем?» Нана отвернулась от окна и медленно направилась к сестре. «Об интервью?» По улыбке на лице Наны, Хеми поняла, что ее двоюродная сестра просто издевается над ней. С лицом, полным театральной боли, она легла на кровать и закрыла лицо подушкой. Интервью, которое взяли у ее дедушки, генерального директора корпорации LDG Group, закончилось его фразой. «А еще у меня есть внучка, которая до сих пор ищет себя достойного партнера». Он, разумеется, имел в виду делового партнера. По крайней мере, на это надеялась Хеми. Но многие приняли это как вызов и... Разрешение к активным действиям. Мало ли будет желающих стать частью семьи Го. Разумеется, нет. Поклонников у Хами и так было предостаточно, но вот таких навязчивых... И зачем ему это? Нана села на край кровати и положила руки на ноги сестры. Он ведь и так богатый. А то ты не знаешь, о чем мечтает золотая молодежь. Больше денег. «Больше возможностей. Он отвратительный. Но ты же общалась с ним раньше». Нана попыталась забрать подушку, но Хэми вцепилась в нее мертвой хваткой. «Давай поговорим, а? Хватит издеваться, а?» Этим же вечером Хэми долго пыталась заставить себя позвонить дедушке. Но все же молодой и настырный Чеболь у ворот не оставил места сомнениям. Но вот ответ ей не понравился. Госын Дже действительно желал семейного счастья своей старшей внучке, потому что у Наны и так все было хорошо, хотя на нее дед ставил не самые лицеприятные ставки. А вот Хэми давно одна, и семье нужно, чтобы у нее появился фаворит – помощник для Госын Дже в будущем. Вуджи Хо пробыл на объекте еще двое суток. Он совал свой нос куда следует и куда не следует, и в конечном счете уехал с целым списком замечаний, которые будут рассмотрены на совете. Не знаю, что будет дальше, но санкции явно не заставят себя долго ждать. Впрочем, и иного я от него и не ждал. Может быть, меня оштрафуют, может быть, мне сделают выговор, но тем не менее, у кого не может быть замечаний? Разумеется, я не обвинял Вуджихо в его обязанностях, но все равно считал, что он точит на меня зуб после случившегося. Но вскоре все изменилось. Рэм встретил меня вечером пятницы около многоквартирного дома, где корпорация снимала мне квартиру. Я сразу понял, что старик с большим дипломатом в руках по мою душу, и стоило мне поравняться с ним, как он окликнул меня по имени. «Винсент?» Он коротко кивнул мне в знак приветствия и, не дожидаясь ответа, заявил. «Меня зовут Рэм, как вы уже поняли, и, если честно, у нас не так уж и много времени, чтобы помочь моему господину». «А если я не Винсент?» «Я знаю ваше лицо, господин Ишито», усмехнулся старик. «Так куда пойдем?» «В квартиру», – не сомневаясь, ответил я. Уже внутри, когда закипел чайник, и я начал проливку зеленого чая по всем правилам, Рэм заговорил о деле. Он, а точнее Ким Духан, не собирался просить меня высвободить его из-под стражи или как-то повлиять на ход событий, в круговороте которых оказался Джандал. Он искал себе помощника, человека, который раскроет много всего про Вуджихо. Рэм дал мне список очень интересных предприятий и фирм, которые существовали по сей день. И большая часть из них принадлежала раньше семье Чумча, а ныне неизвестному предпринимателю из Китая, имя которого было мне неизвестно. «Вам нужно собрать информацию об этих местах», – продолжил Рэм. «Узнать, через какое контрольное лицо они зарегистрированы, чтобы наши люди вышли на них и получили нужную информацию». «Почему я?» «Вы же сами попросили помощи». Старик поправил очки на носу и протянул руку за чашкой чая. «Ким Духан берет равносильную плату за свою помощь». «Я только и услышал от него сходить в ресторан и пообщаться с человеком. Где здесь равносильная плата?» Я засомневался, что вообще должен участвовать во всем этом. Поиск информации взамен на разговор. Не слишком ли нечестно? Уверяю вас, Ишито, вы не пожалеете, когда пообщаетесь с господином Канг. Он будет вам полезен не только в вашем непростом деле, но и в будущем. Всегда хорошо иметь под рукой информатора, который любит щедрую плату. Хм, информатор? Ну, хоть не Джандал очередной и на том спасибо, «И еще и что. Старик начал собираться, так и не испив чай. «Будьте осторожны. Я смею предполагать, что Вуджихо попытается вас подставить в скором времени. Поэтому держите ухо востро и заведите себе глаза на затылке. Его приезд сюда, в Пусан, не предвещает ничего хорошего. Учитывая, что плановый осмотр объекта должен был состояться только после первого квартала от запуска филиала», Думаю, он приехал к вам не просто так. Канг Джон Пхиль показался мне знакомым, стоило мне только сесть за его столик. Но и чтобы добраться до него, мне пришлось постараться. Первой проблемой была охрана, которая отрез отказалась меня пропускать в вип-зону, пока я не показал свой лицевой счет. Только это убедило их, что я не проходимец с улицы». Затем меня не пропустил администратор к особым столам, заявив, что мне не назначено, и о моем существовании Канг Джон Пхиль даже не знает. Но как только я уведомил неприветливого юношу, который сдерживал меня у стойки о том, что я являюсь знакомым господина Кима, как тот побледнел и поспешил сообщить об этом помощнику господина Канга, и лишь после этого меня пригласили за стол. Канг Джон Пхиль сидел в компании трех статусных стариков, внешний вид которых говорил об их состоянии. А вот сам господин Канг был чуть старше моего отца, но уже имел седину на висках. У него были широкие плечи, острый подбородок и нетипичный для корейца цвет глаз – серый. «Слушаю вас, Ишито Винсент», – басистым голосом сказал Джон Пхиль. «Вы так искали встречи со мной, а сейчас стоите и молчите». «Прошу прощения!» «Не стоит!» Он приподнял взгляд на меня и сощурился. «Молодо выглядите для приятеля Духана. Не подскажете, откуда вы вообще знаете это имя?» «Я могу говорить при всех!» «В зависимости...» Улыбнулся Джон Пхиль. «Что вы собираетесь рассказать?» «Интересный персонаж!» «Знать бы, какие люди с ним сидят и откуда они, тогда было бы проще, однако...» Я начал анализировать внешность богачей за его столом, чтобы продумать дальнейшую тактику. Помимо статусности стариков, об их богатстве говорили драгоценные камни в запонках, рубашек и часах. Но стоило мне заметить татуировку, которую скрывал один из них под перстнем, как сомнений не осталось. Я выполнял поручение господина Кима в ответ на его помощь. «О чем вы?» «Меня пытались убить наемники». Господин Ким в этот момент подминал под себя одного прокурора, и в защиту этого самого прокурора я предложил ему услугу. Точнее, две услуги. «И вы работаете с ним сейчас?» «Нет», – я мотнул головой. «Он отпустил меня. Я ничем ему не обязан». Мои слова удивили богачей за столом. Один из них издал смешок, а другой нервно почесал кончик носа. «Слышали, господа?» Канг Джон Пхиль сцепил руки в замок. «Ким-Духан, оказывается, умеет отпускать людей!» «Брехня!» Хриплый голос старика с татуировкой был также знаком мне. «Если бы этот пацан был полезен, Джандал бы за него обеими руками держался, так что...» Он посмотрел на меня недобрым взглядом. «Вали, пока не наговорил себе на смерть!» «Да подожди ты, Рон!» Канг Джон Пхиль указал мне рукой на свободное место. «Присядь, то, расскажи нам, с чего бы вдруг тебя отпустил Духан. Нам всем очень интересно». Предложение сесть я принял, но вот заговорил не сразу. Я понимал одну важную вещь. Скажу правду, меня могут прибить. Кто будет держать при себе человека, который может добыть информацию о тебе и уничтожить тебя? «Двое из стариков – бандиты, это понятно» и они за милую душу удавят меня в подворотне. Но это если они поверят. Канг Джон Пхиль, как сказал Рэм, информатор, и он быстро поймет, что я пытаюсь что-то утаить в своем рассказе. А я не собираюсь говорить, что большую часть информации о Джандал знал благодаря сну. Черт, опять вспомнил про сон. Он уже дал мне понять, что не все, что я вижу, правда. Когда мои глаза встретились с глазами Канг Джон Пхиль, меня словно осенило. Давящее чувство дежавю, которое я долгое время игнорировал, было сильнее, чем когда-либо раньше. Я окунулся в воспоминания, связанные с этим человеком, окунулся в процесс, из-за которого мы вообще познакомились с ним. Точнее, в события, при которых мы бы познакомились в будущем. В будущем, которое уже стало иным. «Черт! Да я знаю, что говорить и делать!» Перед глазами немного помутилась картинка, а затем я увидел Канг Джон Пхиля в белой рубашке около небольшой могилы. В могиле была его супруга, которую убили в… прошлом году, до моего появления на пороге корпорации. Он горевал, он искал убийцу, но не мог его найти. Убийцей был «Я знаю, кто убил вашу жену, господин Канг», – спокойно начал я. Я, конечно, понимаю. Все трое напряглись. Канг Джон Пхиль сощурился и сжал губы, а вот бандиты начали смотреть на меня немигающими глазами. Что вам это не раз уже говорили, но думаю, вы поверите человеку, который знает способ, которым ее убили. Способ? Внешне спокойно сказал он, но глаза так и полыхали от сдерживаемых эмоций. Известный факт удушение. На ее шее были найдены следы пальцев. Нет. Я встал со стула, понимая, что теперь все будет зависеть от анализа, который проведет он, если поверит мне. Ее отравили. Чем? Цезием. Вы найдете его в анализах, проведенных в тот день, просто на это никто не обратил внимания, или же им сказали на это не обращать внимания. А когда найдете, мы уже с вами поговорим. Это было эффективно. Я подцепил на крючок информатора, указав ему на событие, которое будет заставлять его мучиться еще долгое время. Когда он проверит и убедится, что я не вру, мы начнем работать дальше. И только после того, как я получу нужный результат, он отомстит убийце. Имя я скажу в самом конце, так что я вытяну из него все, что мне пригодится перед тем, как отпустить».